то он тоже не колебался бы. Яков погиб как-то загадочно, когда возвращался из Старого Ангола, и отцу все время казалось, что эта смерть — не случайность. Яков был упрям, но разумен, и представлялось невероятным, чтобы он вздумал верхом переправиться через Дунай. Вместе с ним тогда были росатый Владимир, Таркан Овичской крепости Акорсис и еще двое-трое Баилов, которых Баис Михаил больше ни разу не встречал. И сейчас в тишине церкви, стоя перед ликами всевидящих святых, отец вдруг засомневался и в словах Рассаты, и в словах Аккорсиса. Они, мол, побились об заклад, кто сможет переплыть реку, не слезая с коня. Первым жребий выпал Якову. Разумеется, после его гибели они прекратили спор. Борис Михаил думал теперь, что все это могло быть обманом. Вероятно, Рассат Владимир опасался, как бы брат не скинул его. Эта мысль заставляла монаха бичевать себя, и он, не переставая, бился головой о пол. Неужели он так оторвался от людей, что меряет их мерой недоверие. Но какой мерой он мог мерить росата, Не сын ли виноват в том, что они поднялись друг против друга? Если он смог пойти против отца, который добровольно отдал ему трон, то разве не мог он убрать с дороги брата? Но все же это только догадка, и ее нельзя ничем подтвердить. О тех людях, которые были тогда с ними, давно ничего не слышно. Наверное, их спрятали где-нибудь на границе государства. Или они тоже переплыли на спор какую-нибудь полноводную реку. Если он, Борис Михаил, наведет порядок, то постарается их разыскать и разобраться с самим собой и с делами своего сына. К его проступкам он относился мягкосердечно, и поэтому все пришло к такому концу. Если бы он вовремя попытался побольше узнать о смерти Якова и Гойника, Может, не передал бы государство в руки первородного сына. Уже тогда он понял бы, кто годами носит в душе жажду мести, тот не подходит для управления. Любое слово, сказанное против, становится для такого человека камнем, который омрачает его жизнь и который он жаждет бросить в того, кто произнес это слово. Месть, мерзкое чувство, только однажды выползло из потайного угла души, Но Борис Михаил смог преодолеть его. Это было, когда сербских князей привезли в его столицу. В сущности, то чувство было не желанием отомстить, а злорадством. Но оба они — дети одной матери злобы, и поэтому он их не признавал. Старался держать под пятой. Если человек поддается мелочным земным страстям, он превращается в тирана своего народа. Такие тираны не могут долго продержаться. Посмотрим, каким будет итог сына. Пожалуй, самое лучшее — смерть. При мысли о смерти монах долго стоял на коленях, вслушиваясь в себя и глядя в пол пустым бессмысленным взглядом. Да, завтра он должен выступить против глупого сына, свергнуть его. Если победит, он должен будет наказать его. Но как? Если он помилует сына, то потеряет славу справедливого человека. О нем скажут, перебил бояр и их детей, а сына своего простил. Ах, эти убитые дети! Дети! Рассата, не был ли ребенком, у предков не существовало закона, который делил бы людей на отцов и детей, на женщин и девушек. Все были равны перед смертью. Как поступить ему, чтобы не назвали его ни жестоким, ни несправедливым? Первые утренние лучи проникли во мрак церкви, и оживили застывшие лики святых. Борис Михаил поднялся, перекрестился и пошел к дверям. Во дворе было шумно. Брат Ирдиш Илья приехал с конной свитой и, увидев Бориса Михаила, соскочил с коня и обеими руками почтительно подал ему позолоченный меч, будто снова возводил на княжеский престол. Борис Михаил медленно взял меч, поднес к губам и поцеловал. Из-за бессонной ночи лицо его было пепельно-серым, а волосы — белыми, словно первый снег. Эту седину все восприняли как знамение. Князь отправлялся устранить последнюю помеху на пути своего святого дела. Княжеский конь тоже был белым, и черная власеница подчеркивала и седину, и белую масть коня. И только голос Бориса Михаила оставался таким, каким они слышали его столько лет — суровым, металлическим, как удар меча о меч. «С Богом!» «Вперед! Вперед, великий князь! С тобой вперед!» Монахи запели молитву, и шествие двинулось к Преславу. Непровозглашенная еще новая столица Болгарии ждала их, готовая к бою со Старой. И здесь подтверждалось, что жизнь — вечная борьба. Соглядатые Росаты Владимира пребывали один за другим. Монах выехал из монастыря, монах въехал в прислав и был радостно встречен воинами, Монах двинулся к Шуманской крепости. Следующего вестника росатый Владимир запретил пускать к себе. И без них он знал, кто и как встретит отца в Шуманской крепости. Теперь росаты интересовали больше его гонцы, разосланные по крепостям, начальники которых поклялись ему в верности. Овечская была надежной, а остальные, те у Дуная, еще молчат, отозвались только четыре небольшие крепости, расположенные по ущельям и перевалам. И все. Рассата Владимир распорядился свернуть расставленные вокруг близки шатры, солдатам перейти за ров, а женщинам и детям — за каменную стену. Этот приказ вызвал невиданную панику. Люди без того с тревогой наблюдали за мчавшимися гонцами, и теперь они поняли, что князь-монах едет воевать с сыном. Женщины не забыли его прошлой расправы с бунтовщиками, и поэтому началась невообразимая суматоха, поднялся истошный плач и виск. Хан Росатый Владимир выслал людей навести порядок. Все должны были находиться на отведенных им местах и не мешать воинам. К вечеру порядок восстановили, и крепость была готова к сражению. Перед тем, как солнцу скрыться за холмами, какая-то конница подняла на горизонте облако пыли. Ворота быстро закрыли на засов, войска заняли свои места за зубчатыми стенами. Но страх был напрасным. Приехали два отряда из нижних земель. друзья и приверженцы бывшего Таркана Катокия. Они тайно выбрались из крепости и спешили на помощь Рассате Владимиру. С их прибытием надежда, словно летний ветерок, ободрила хана. Значит, не только монах двинулся к столице, были и друзья, спешившие поддержать его. Новые отряды вдохнули в него смелость. Их боилы рассказывали, будто и от Средеца идет на помощь большое войско. Это окрылило защитников столицы Рассате. И так они обманывали себя, пока на горизонте не показался белый конь. Это было на десятый день после полудня. Перед всадником развивались хоругви, и лес копий блестел на солнце. Войско, которое следовало за ним, было огромно, и Рассата закрыл глаза, чтобы не видеть его. Он открыл их, лишь когда стали указывать на гонца, спешащего из Зовичской крепости. Тот едва спасся бегством от преследования дозорных противника. Гонца немедленно привели к Рассате Владимиру, но он не обрадовал, а огорчил его. Кафхан Аккорсис решил остаться в крепости, ибо ожидал прибытия нескольких отрядов с моря. И если хан Ювиги Рассате выдержит пять дней осады, он придет к нему на помощь и нанесет войскам Бориса Михаила удар с тыла. Рассате Владимир с раздражением думал о своем друге. Испугался собака, вот и остался в крепости. Посмотреть, куда склоняется чаша весов. Так он поступил во время первого бунта, так поступал и сейчас. А слова о приезде отрядов — ничто иное, как обман. Рассатый Владимир ничего не сказал вестнику, только махнул рукой и окинул взглядом поле перед крепостью. Здесь собрались все войска. Даже белградский таркан Радислав приехал. Дьявол его знает, когда он успел. наверное, прибыл одновременно с Ирдишем Ильей. Войска отца не готовились к штурму, но окружили крепость со всех сторон. Напротив ворот стояли большие силы, значит, они уверены в тылах. Борис Михаил не намеревался напрасно проливать кровь. От своих соглядатых в крепости он знал, что запасов продовольствия не хватит на длительную осаду. Кроме того, он распорядился перекрыть водопроводные трубы. Князь знал о полных бочках под навесом, знал о глубоком колодце, который давно был заброшен и наполовину засыпан. С тех пор, как провели водопровод, о нем не заботились. Сейчас колодец будет необходим сыну, но на одной воде не проживешь. Он, Борис Михаил, будет стоять под стенами столицы до тех пор, пока голодные не откроют ему ворота, и он никого пальцем не тронет, кроме сына. Его участь отец уже решил. Смерть! на виду у всего народа. Пусть все знают, что ждет того, кто дерзнет пойти против новых законов и новые веры. семион давно предлагал напасть на восточные ворота, однако отец не позволял. Каждый день приказывал он своим писцам готовить послания для осажденных и, привязав их к стрелам, забрасывать через ров. В посланиях он заверял, что не причинит людям никакого вреда, если они выдадут росаты Владимира. Сначала защитники крепости с усмешкой воспринимали эти заверения, надеясь на помощь извне, но кольцо вокруг столицы сжималось, и из-за горизонта появлялось все больше и больше воинов в помощь монаху.